Пятое. В положении эгена наиболее разумным и безопасным было незамедлительно оседлать третью самую приличную лошадь, которая в отличие от двух остальных даже ухом не повела, когда убили ее толстого седака, а потом гнать на ней во весь опор к пенарину подальше отсюда. Очевид, рядом с тремя трупами, не стоит устраивать долгих посиделок, даже с жетоном аррума. Но эгин задержался. Во-первых, его интересовала подорожная, из-за которой заварилась вся эта алая каша. Во-вторых, надо было извлечь из тел жабьи уши, застрявшие в холодеющих телах, и кинжалы лиг. И то, и другое на дороге не валяется. В-третьих, деньги деньги эгину были нужны очень нужны слишком быстро и безалаберно готовил его гнор к прогулке в пиннарин денег например не дал запамятовал впрочем эгин заметил что старшие офицеры свода всегда думают о деньгах в последнюю очередь например альсим уверял эгин что давным давно позабыл тот день когда расплачивался деньгами в первый раз суну Трактирщику поднос свою внешнюю секиру, и готово. Во второй раз сам уже лучшее вино тащит, надрывается. Сейчас Эгин был как раз аррумом по имени Илонаф. Но после того, как первые трое случайных встречных все сплошь оказались людьми свода, натуральная форма оплаты чужих услуг при помощи внешней секиры его прельщать перестала. В любом трактире можно было нарваться на очередную партию бдительных коллег. Насмешки лакхи-куалары по поводу столовых кинжалов оказались беспочвенными. Несмотря на вычурную роскошь, сталь и закалка клинков оказались отличными. Кинжалы вошли в тело несчастного рахсавана глубоко и надежно, ровно между ребер. Мышцы убитого, сведенные предсмертной судорогой, Никак не хотели отпускать сталь преступницу. Охота на картонного человека. На картонного человека? Да, на очень крепкого картонного человека, стучали в ушах эгина два голоса Гнора и его собственный, когда он, уперевшись ногой в спину Рахсавана, вытаскивал сначала один, а потом другой кинжал, гарды которых когда-нибудь, быть может, встанут ногами и сочленениями убийцы отраженных. Игин не удержался от соблазна и перевернул Рахсавана. Глаза его случайного врага оказались синими, как васильки. Э, «Доброго тебе по смерти Рахсаван!» — бесстрастно сказал Эгин васильковым глазам, отирая кровь с лезвий и возвращая оружие перевези. В кошеле картонного человека, как и опасался Эгин, сыскалась лишь жалкая серебряная монета. «Этот, кажется, тоже успел отвыкнуть расплачиваться деньгами, хотя всего лишь рахсаван», — прошипел Эгин. На подорожную, извлеченную со всеми брезгливыми предосторожностями Сарнода Арума, опоры единства, Эгин даже не взглянул. Разобраться можно по дороге, можно даже в седле. Если что, чернила отнюдь не вечны, это знают даже младшие офицеры опоры вещей. Он что-нибудь там припомнит из простых изменений и впишет свое имя, чтобы это была наисложнейшая задача в его жизни. Под аккомпанемент таких мыслей жабье ухо в своём неотразимо мощном лёте, распоровшее шею Арруму, тоже вернулась на своё законное место в арсенале Эйгена. В сорноде Аррума обнаружились четыре медных монеты. Этого хватит ровно на половину дохлого мула, причём на его худшую половину. В свете того, что отбитую бардача лошадь он наверняка загонит к сегодняшнему вечеру, Это было более чем досадно. «Бессребренники, Шелол, вас всех пожари!» заорал Эггин в полный голос, с неудовольствием отмечая при себя, что начинает нервничать. Эггин прикрыл глаза. Да, он спокоен. Уже почти спокоен. Остался один. Всего лишь один, еще один, и всё. Толстый, Красноносый бородач. Оружие в его теле Эгин не оставлял. Это точно, меч-то уж он выдернул. Отчаявшись после двух неудачных попыток с этими из единства найти у бородача хоть ломный грош, Эгин собрался уж было не копаться больше в мертвечине и ехать поскорее прочь, но... Что-то знакомое померещилось в лице лежащего в красной луже человека, не назвавшего себя и не предъявлявшего никаких жетонов. Вот если бы не «борода»! Эген склонил голову набок, прищурился, подошел ближе. Неужели четвертое поместье? Нет, это было чуть позже в Староордосской крепости, как-то его там звали, Эмерет, Варпарат, Капилет, нет, самого молодого, тогда ему было лет сорок, из писивого наставника их соседей по староордовской крепости звали Эрпорет. Эйген с ним знаком не был, а вот Илонаф был. Илонаф Эрпорет наставлял в истории народов и развлечений вещей и писаний. Илонаф однажды вскользь обмолвился, что если и был когда-то в своде по-настоящему умный человек, так это Эр-Парет. Но до чего же странно, что наставник, закрытый высшей школы, вновь вернулся в мир и спокойно разъезжает вместе с офицерами свода по Варану. Может, это всё-таки не Эр-Парет? Эгин запустил руку за пазуху бородача, чтобы глянуть, есть ли при нём подорожная и внешняя секира. В этом было больше праздного любопытства, чем пользы, но уж очень эгину хотелось знать, обманывают ли его глаза и память, и от отчего кобыла неприметного бородача вдвое моложе и вдвое дороже и по виду, и по стати, чем лошади двух его попутчиков. наконец Рука нашарила что-то твёрдое. Футляр с подорожной. Значит, тоже коллега, только с таким важным поручением, что ради него даже налепил фальшивую бороду. Теперь вблизи было видно, что это такая же борода, как у вербелины волосы. Так. Ещё что-то выпирающее из-под камзола, коробочка, наподобие той в которой одним памятным днём шмель принёс эгину серьги Авель. Со всей возможной небрежностью эгин открыл коробочку, следя боковым зрением за тем, что происходит по краям площадки у водопоя. Что-то бессовестно и тревожно ныло у него внизу живота, как бы не появилась следующая тройка офицеров, а то и целая плеяда. «Ну что же там среди атласа, расшитого цветочками?» «Деньги?» «Дымглина, амулет драгоценности?» «О нет, милостивые геозиры!» «Узкий, элегантный рожок, золотой или что-то в этом роде, а конец его загибается прихотливой дугой, увенчиваясь чем-то наподобие когтя». «Эту штучку!» Эггин уже видел однажды. Она была нарисована в книге Ард Окслайна, в книге, из-за которой погибли сам Ард Окслайн, «Три креветки Эгинова возрака истины» и «Аррум опоры писаний Гастрок». Красноносый фальшивый бородач оказался самой важной персоной из всех трех, ибо вез в столицу немного немало ни, ни мало, а хвост и жало скорпиона, убийцы отраженных. Денег, однако, при нём вообще не оказалось, равно как и внешней секиры. Но Эйген теперь не сомневался ни мгновения в том, что перед ним всё-таки Эрпоред, ибо какая может быть секира у наставника свода, правильно? Никакая. Эйген отпорол левый рукав на камзоле Эрпореда и уже вполне в соответствии со своими ожиданиями обнаружил на его левом плече почти идеальный прямоугольник из четырёх белых шрамов. «Да. Когда-то он был офицером свода. Потом он на чем-то погорел, но все-таки спас свою шкуру. Внутреннюю секиру удалил прежний знахарь. эр стал наставником, учил юных воспитанников свода уму-разуму. А потом чья-то воля, очень могущественная воля, выдернула его из староордосской крепости и швырнула в Орталаргис. Зачем?» Не вызывает сомнений за тем, чтобы извлечь из тёмных складок мировой ткани жало скорпиона, чтобы вновь верить Эрпареду Секиру. Кого? Как знать, может быть, и пар Арценса мысленно пожал плечами эгин И чтобы вновь подставить Эрпареда ранним утром сегодня под клинок скромного Рахсавана опоры вещей. Ибо умный Эрпаред... При всем своем недюжинном уме фехтовать так толком и не научился, а наколдовать что-нибудь стоящее, боевое, не успел. Так думал Эгин, снимая траурно-позвякивающие шпоры с сапог умного эрпореда.